Алмаз в кармане Будды Когда карманник встречает Будду, он видит только его карманы. В Лахоре, городе ювелиров, жил один профессиональный карманник. Однажды он увидел, что какой-то человек купил прекрасный бриллиант, которого он ждал долгие годы, бриллиант, который он просто был обязан заполучить. Поэтому карманник последовал за человеком, который купил бриллиант. Когда тот приобрел билет на поезд до Мадраса, вор тоже взял билет до Мадраса. Они поехали в одном купе. Когда владелец бриллианта отправился в туалет, карманник обыскал все купе. Когда человек уснул, вор продолжил поиски, но безуспешно. Наконец поезд прибыл в мадрас и человек, купивший бриллиант, оказался на платформе. В это время карманник подошел к нему. — Простите, господин, — сказал он, — я профессиональный вор. Я испробовал все, но безуспешно. Вы прибыли, куда вам надо, и я вас больше не побеспокою. Но я просто не могу не спросить, куда вы спрятали бриллиант? Человек ответил, — Я видел, что ты следишь за тем, как я покупаю бриллиант. Когда ты оказался в поезде, мне стало ясно, что ты охотишься за ним. Я решил, что ты должно быть ушлый малый, и поначалу не мог придумать, куда положить бриллиант, чтобы ты не сумел его найти. Но в конце концов я спрятал его в твоем кармане. Бриллиант, который ищешь ты, находится рядом с тобой, ближе, чем твое дыхание. Но ты обыскиваешь карманы Будды, вытряхни всё из карманов своего ума, ищи там, где нет расстояния, и ничего не надо делать, но для тебя это слишком просто».